Глава 24. За неспешной подготовкой к отъезду Рея проходит день. Я периодически наведываюсь в замок. Размышления о том, что же всё-таки произошло в тот короткий промежуток времени, о котором я не помню, не оставляют меня ни на секунду. Чутьё боевого мага подсказывает, что произошло что-то весьма значительное. Это событие перевернёт мой мир. И я не так уж спешу выяснять всё прямо сейчас. Странным образом ловлю себя на том, что то и дело срываюсь к виконтессе. Мне жизненно необходимо видеть её и знать, что она в порядке и спокойно спит у себя дома. В один из заходов замечаю на лице девушки следы слёз, и мне хочется обнять её, успокоить, прижать к себе и прошептать, что всё будет хорошо. Я почти делаю это. Норей прерывает мой странный, даже для меня, душевный порыв. На улице вечереет, и мы с другом идём в палатку, чтобы обсудить дальнейшие планы. В шатре уже горит лампа. На письменном столе стоят две глиняные чашки с чаем и тарелка с бутербродами для перекуса. Джесс, как всегда, на высоте. Люк первым нарушает молчание друг, как только мы усаживаемся на стулья. Я долго размышлял о том, что произошло с тобой. Я глотнул из кружки и вопросительно поднял бровь. Рей, конечно, не образец болтливости, но то, как он сейчас мнётся, не зная, как сказать то, что хочет, за гранью даже для него. И поторапливаю его. Ты помнишь ту книгу, о которой я упоминал во времена академии? О которой идёт речь? там многих говорил. Равнодушно пожал я плечами, откидываясь на спинку стула и слегка расслабляясь. А той, которая называлась Величайший дар магии для двоих. Его слова медленно доходили до моего сознания. В голове всплывали строки из прочитанной несколько лет назад книги. Нет, не может этого быть. Но это же Я замялся, подбирая слова помягче. Мы с Робертом прекрасно знали о том, что Рэй с детства увлекался наречёнными парами. Он всегда мечтал найти свою половинку и прожить с ней всю оставшуюся жизнь. Именно по этой причине у него до сих пор так и не было девушки. Я же не стремился к этому, скорее даже отрицая саму возможность такой связи. Мне вполне хватало лёгких интрижек с хорошенькими леди. Я не планировал искать наречённую. Мать разбила мою веру в любовь, брак, верность, семью. Это же сказки, выдумки. Не может же быть такого, что замолчал, прекрасно осознавая, что пытаюсь сам себя обмануть. Вот же дьявол. Люк, тебе несказанно повезло найти свою наречённую, такая редкость, а ты Обида и упрёк сквозили в его словах, хотя лицо оставалось всё таким же каменным. Не обижайся, просто я не готов. Не знаю, что делать. Я снова лгал себе и другу. Минутой ранее осознал, что веконтесса меня заинтересовала с момента нашей первой встречи. Поэтому я подсознательно стремился оказаться как можно ближе к ней. Все мои действия до нападения подтверждали, что мне хотелось привлечь её внимание, заинтересовать, увлечь, и это не был спортивный интерес. Хвастался перед ней магией, хотел показать себя джентльменом. Вот же дурак, как сам не смог понять. Я вспомнил весь тот ужас, который испытал в момент нападения. Кажется, я готов признаться хотя бы себе, что влюбился в виконтессу. Улыбка на лице друга дала понять, что моё открытие не осталось незамеченным. Ладно, ладно, сдаюсь. Она мне нравится. Скинутая в моём стиле бровь говорила, что мне не поверили, но расспрашивать рой не стал. Отложим пока этот разговор. Я ночью отправляюсь в Лупрен, разведаю там и утром вернусь. Будь осторожен. Мы не знаем, кто и что может за всем этим стоять. Рейнальд кивнул, одним глотком допил оставшийся в кружке чай и поднялся. Он взял подготовленный саквояж, накинул дорожный плащ и открыл портал на границу нашего королевства. Я хотел было снова отправиться к Катрине, но внезапно тело замерло. Мелкие мурашки пробежали от кончиков волос до пяток. В душе разверзлось беспокойство и тревога. Что происходит? Не успел я как следует разобраться в подозрительной реакции тела, как меня скрутило новой волной боли. Повезло, что стоял у кровати. От сильной болевой волны упал на неё. Тело извивалось от судорог. Здравомыслить не получалось. Сознание путалось и медленно уплывало от меня. краем сознания отметил, что вся эта боль принадлежит не мне. Я испытываю всего лишь отголоски того, что переживает моя наречённая. Ох, уж эта женщина, и как только ей удаётся впутываться в такие опасные для жизни и здоровья ситуации. Только утром её жизнь висела на волоске, а она снова ходит по лезвию ножа прогулочным шагом. И кто тут злосчастный комикадзе, который решил помочь ей с распечатаванием магии? Стоп. Что? Распечатывание магии? Разве баронесса Катрин Браун не имеет магию воды со слабой рецессивной маной? В досье, которое мне передал Роберт, не было ни слова о том, что магия девушки была запечатана. Мысли в моей голове текли плавно, игнорируя то, что тело содрогалось в конвульсиях. Подводя итог рассуждениям, напрашивался один единственный вывод: виконтесса Катрин де Мор не та, за кого себя выдаёт. Кто же ты такая, моя наречённая? И где же настоящая Катрин де Мор? Ночь в судорогах и размышлениях пролетела незаметно. Под утро неприятные ощущения сошли на нет, и я смог встать с постели и заняться утренними делами. Мне предстояла скорая встреча с наречённой, к которой тщательно готовился. Для себя решил, что кем бы она ни была, я не стану на неё давить. Злости и беспокойства за непутёвую девушку переплелись во мне, заставляя ману в крови бунтовать. Как итог, пока собирался, несколько раз не нароком поджёг собственную рубашку. Солнышко светит, птички поют. Свежий прохладный весенний воздух. Красота вокруг. Цветочки распустились на поле, а я снова жду наречённую у стен замка после бессонной ночи, проведённой в мучительных переживаниях о ней. Такими темпами я скоро поседею. Спустя несколько минут ожидания из мрачного леса показалась потрёпанная виконтесса. Завидев меня, она побледнела, На собрала волю в кулак и двинулась навстречу ко мне. Девушка пробиралась через заросшее травой поле, которое периодически скрывало её практически до плеч. Я ждал её, любуясь. Она была похожа на богиню весны, что спешила навстречу со мной. Ветер играл с её волосами, а солнце отражалось в её глазах, заставляя их сверкать. И вот наконец нас разделяли всего какие-то жалкие метры. Внезапно раздался звук рвущейся ткани, и из зарослей виконтесса вышла, щеголяя обнажённой ногой. Её платье было порвано. Казалось, девушку совершенно не заботило, в каком виде она предстала передо мной. А я неожиданно для самого себя сильно разнервничался. Ещё никогда мне не было так жарко, как в это прохладное весеннее утро. Я наблюдал за её приближением с жадностью хищника. Девушка обошла меня и двинулась в сторону замка. Мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ней. "Ничего не хотите мне рассказать?" первым начинаю я, замечая, как вздрогнула девушка рядом со мной. Даже не знаю, с чего стоит начать свой рассказ, приложив пальчик к подбородку, протянула она. Я не торопил, ждал и давал ей время собраться с мыслями, чтобы начать свою историю. Её задумчивый взгляд скользил по мне, и я расправил плечи, стараясь выглядеть в глазах наречённой более привлекательно. Веду себя как дурак. Девушка пока не слишком мне доверяет. Я должен сделать всё возможное и невозможное для того, чтобы она доверилась мне и открыла своё сердце. Думая, стоит заново представиться, честно призналась виконтесса. Меня зовут Катрина. Катрина Котова. Мне 27 лет. Я жила в мире, который называется Земля. У нас нет магии. Её место занимает наука. С трудом удержал на лице всё то же выражение. Я знал, что существуют другие миры, но ни разу не сталкивался с подтверждением этого знания. дрожь прошла по телу при мысли, что моя возлюбленная может вернуться в свой мир, и я никогда не смогу её увидеть. Внутренние метания и долгое молчание плохо отразились на девушке. В её взгляде стали появляться сомнения, а это плохо для меня. В этот мир меня призвала настоящая Катрин Браун. Она поменялась со мной местами. Вы, вероятно, слышали о том, что её собирались выдать замуж много раз. Я подтвердил, что слышал об этом, умолчав, что сам сталкивался с её последним претендентом на руку и сердце. О том, какие слухи ходили о её последнем женихе и этом месте, вы скорее всего тоже знаете. Я снова кивнул, ожидая, что она расскажет дальше. Девушка запаниковала и попросила помощи. Подробности опущу, а личность помощника, пожалуй, оставлю в тайне. Сами понимаете, это не мой секрет. Так вот,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 Какая у неё красивая улыбка. Ладно. Просто согласился я, готовый обо всём забыть ради такого её улыбающегося лица. Не собираетесь меня расспрашивать, шокированно произнесла она. А вам бы хотелось, чтобы я расспрашивал? Неужели влюбилась в меня? Заданный в шутку вопрос заставил напрячься каждый мускул в теле в ожидании ответа. Разве что в твоих мечтах? рассердилась, но перешла на ты, давая мне надежду на взаимность. Пока что мне хватит и этого. Она развернулась и потопала к двери. Не торопитесь так. Мы ведь ещё не закончили. Я догнал её у входа и заключил в кольцо рук, не позволяя сбежать. Она пахла солнцем и счастьем. Я молился про себя, чтобы этот момент длился как можно дольше. Возлюбленная практически находилась в моих объятиях, и это лишало меня контроля. У меня было множество девушек, но подобных чувств я не испытывал никогда. И о чём же ещё вы хотите со мной побеседовать? Её вопрос заставил меня сфокусироваться. Вы же и сами прекрасно знаете, ответил я, зная, что наречённая поймёт меня. Хотите поговорить о связи истинных? Вы, миледи, весьма догадливы. Именно об этом нам и нужно поговорить. Я. Меня прервали в самый неподходящий момент, но не страшно. Я ещё успею сказать ей о своих чувствах. Встреча с троллем оставила неизгладимый отпечаток в моём сознании. Да как он посмел называть мою наречённую по прозвищу? Кроме того, кто разрешил ему хватать мою возлюбленную? Я злился и совершенно не скрывал своей реакции. После знакомства мы отправились к замку, и я накинул на девичье плечо свою накидку. Не позволю никому видеть её обнажённые ноги, вернее, ногу. Тихое спасибо согрело моё сердце и душу. Когда мы подошли к входу в поместье, увидел, что Рейнальд уже вернулся. Рядом с ним стояли присланные из королевской столицы некромант и лекарь. Роберт прислал Герцкскую Чету Дебороа, всё настолько серьёзно. Раньше я лично с ними не сталкивался, но слышал, что эти двое первоклассные специалисты и одни из доверенных лиц короля, как и мисс Рейнальдом. Негласное знакомство состоялось. Маги рассматривали виконтессу, а она их. Пока Катрина отправилась в замок, чтобы привести себя в порядок, я решил разузнать, что происходит. Доброе утро, Рейнальд. Герцог, герцогиня, чем обязаны вашему визиту? Лёг. В обычном спокойном голосе друга слышалась тревога. Мне не удалось узнать ровным счётом ничего в королевстве Лупрен. Это настораживает, к тому же королевская проверка ничего не выявила в ведомстве. Необъяснимая тревога и мрачные предчувствия поселились в моей душе. Я знал, что остаться незамеченным при королевской проверке было практически невозможно. Но если кому-то это удалось, то это не сулит ничего хорошего. К тому же, настораживало и то, что врождённо настроенное королевство ведёт себя подозрительно тихо. Во что же впуталась моя возлюбленная из другого мира? Совсем ничего. Абсолютно. Впервы заговорил Герцог. Кто же это? Насколько силён наш противник, если смог почистить всё в ведомстве и заставить замолчать королевство Лупрен? Мы все погрузились в тягостное молчание. Каждый ломал голову над этой загадкой. Скорее появился джесс, который оповестил нас о том, что завтрак подготовлен.